Парочка Вовочка и Ксаночка были пара не парой, а именно пара. Парой можно сходить в кино или в кафе, парой можно прийти на вечеринку, а после разойтись в разные стороны. Быть парой значит быть вдвоем, при этом сохраняя свою личную отдельность и отдаленность от партнера. Парой ходят за руку и рядом но при этом каждый сам по себе. Пара — это совсем другое. Пара — это единый организм, монолит, четыре ноги, четыре руки, одна дыхалка. У Вовочки с Ксаночкой так и было. Они существовали без зазора. Между ними было невозможно просунуть даже лист папиросной бумаги. Говорят, когда люди любят, они смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Вовочка с Ксаночкой умудрялись смотреть и друг на друга, и в одну сторону. Мы считали, что они похожи на двуголового дракончика. Дракончик полыхал огнем. Вокруг Вовочки с Ксаночкой простиралась выжженная пустыня. Не то чтобы мы им мешали. Они просто нас не замечали. Мы были им не нужны. Сказать, что Вовочка был недотёпой, это не сказать ничего. Он был великолепным обалдуем. Вы уж мне поверьте, я с ним пять лет проучилась на журфаке. Там с Вовочкой случились две вещи. На экзамене по античной литературе преподаватель выбросил его зачётку в окно. Вовочка пространно ответил на все вопросы, только немножко перепутал предмет. Он думал, что отвечает историю партии. К пятому курсу у Вовочки за все истёкшие годы накопилось 32 хвоста, которые он с успехом сдал за пять дней, рассказывая преподавателям байку о том, что трое прелестных малюток требуют его неусыпной заботы, и поэтому он вынужден подрабатывать грузчиком в овощном магазине. В это время наша большая теплая компания, в которой Вовочка по причине внушительных габаритов занимал значительное место, окончательно рассыпалась на парочке, и потихоньку переженилась. Вовочка тоже не отставал. На какой-то дискотеке в главном корпусе МГУ он подхватил Ксаночку. Ксаночка училась на третьем курсе юрфака. Вовочкин диплом они отмечали, уже став женатиками. Вовочка с Ксаночкой были живой иллюстрацией тезиса о том, что противоположности притягиваются. Ксаночка походила на запятую. Голова у нее была большая и круглая, а тельце маленькая и тощенькая. Вовочка, напротив, обладал пышными, не вполне определенными формами и такими же неопределёнными мягкими чертами лица. При первом поверхностном взгляде он сильно напоминал торт-полёт, появляющийся в той стадии застолья, когда есть уже никто не может, но по привычке ворошит кремово-меренговую толстую плоть, безвольно развалившуюся под ложкой. Ходили они, тесно прижавшись друг к другу. Ксаночка, говорил Вовочка, нежно глядя сверху вниз, в Ксаночкины на глаза, и пожимая маленькую ручку. Вовочка, отвечала Ксаночка, нежно глядя снизу и вверх, в Вовочки на глаза, и отвечая на пожатие. Дни рождения Вовочка и Ксаночка праздновали вдвоем, уезжали в лес. Что они делали там, неизвестно. Никого из нас они с собой не приглашали. Однажды мы намекнули, что неплохо было бы всем вместе с шашлычком на природе отметить Вовочкин 25-летний юбилей, однако получили вежливый, но твердый отказ. На Ксаночкин день рождения мы даже и не проселись тем более что приходился он на середину января. Что они делали в лесу в середине января, об этом нам даже не хотелось думать. По вечерам они играли в баскетбол, повесили на дверь корзину и, сидя рядышком на диване, бросали в нее мечи. Потом, когда подросла их дочка Мариночка, стали играть втроем. Между тем журналистская карьера Вовочки походила на путь кенгуру. Она двигалась вперед какими-то нервными, замысловатыми скачками. Сначала пошел работать в одной из московских газеток, и его тут же назначили свежей головой. Свежая голова, для тех, кто не знаком с газетной работой, это такой человек, который приходит в редакцию к концу дня и прочитывает весь номер насквозь. Подразумевается, что в этот день свежая голова долго спит и потому не пропускает ни одной ошибки. Свежими головами бывают все сотрудники по очереди. Но Вовочку в редакции еще не знали, иначе бы редактор не решился на столь опрометчивый шаг. После Вовочкиного дежурства газета вышла с колонтитулом 37 июня, хотя на дворе было аккурат 15 сентября. Редактор рвал на себе волосы. Ну хотя бы июля, жалобно говорил он, вставая на цыпочки и заглядывая Вовочке в глаза в попытке разглядеть там проблески раскаяния. Я бы еще понял. Все-таки в июле 31 день. Это как-то ближе к правде жизни, но июня. И он изумленно всплескивал руками. Вовочка виновато улыбался. Саночка утверждала, что такое может случиться со всеми, а Вовочка себя еще покажет. Следующие полгода Вовочка сидел в отделе информации и строчил заметки типа: Московские строители заложили новую очередь банно-прачечного комбината на юге-западе столицы. О ходе строительных работ нашему корреспонденту рассказал бригадир Су номер 5 А. Понькин. Редактор был им доволен. Но тут навалился грипп. Редакция слегла. Вовочке пришлось стать на время выпускающим редактором. Он поставил на первую полосу фотографию главы государства, вручающего важную государственную награду известной актрисе. Отсос молока при помощи нового доильного аппарата ведется круглосуточно, даже когда коровы спят. Об этом поведал нашему корреспонденту председатель колхоза «Светлый путь» «Мерчуткин», — гласила подпись под фото. «Придётся вам писать заявление, молодой человек», — устало сказал редактор. «Вовочка», — укоризненно пропела Ксаночка, по-прежнему нежно глядя снизу вверх в Вовочкины глаза. «Ксаночка», — Виновато отозвался Вовочка. Какое-то время Вовочка слонялся без дела пока общими усилиями мы не пристроили его на новое место. Там Вовочку застала смерть тогдашнего генсека. В день похорон он дежурил по номеру, и в общий траурный газетный хор вплелась оптимистическая нотка «Праздничный вернисаж у стен Кремля». Собственно, ручно озаглавил Вовочка материал о выставке московских художников в Манеже. И не его вина, что статья случайно попала на первую полосу вместо парадного некролога. Секретаря райкома после Вовочкиного вернисажа прямо с рабочего места увезли с инфарктом в больницу. Главного редактора уволили. Секретарь парткома редакции получил назначение в колхоз, расположенный за 101 километром. Вовочка пострадал меньше всех. Ему было нечего терять, кроме своих цепей. Впрочем, он впал в депрессию. А это уже кое-что, учитывая, что Вовочка, будучи журналистом, даже не знал имени отчества умершего генсека. Ксаночка неотлучно находилась при нем. Она поила его бульонами и за руку водила в туалет. «Мы к телу не допускались!» «Тссс!» — шептала Ксаночка и прикладывала пальчик к губам. Он так слаб. Мы топтались в прихожей, пристроив на лица скорбные гримасы. Вовочка посылал нам слабые улыбки с дивана. Перестройка застала Вовочку в состоянии полной деморализации. Но тут какой-то дальний знакомый позвал его делать первый в России глянцевый журнал. Деньги обещали немеренные. Вовочка пошел. Через два месяца, когда вышел первый номер журнала, Весь трудовой коллектив был распущен по домам без копейки денег. «Не журись, старик», — говорил Вовочке дальний знакомый и крепко хлопал его по плечу. «К тебе это не относится, ты у нас ого-го, ты у нас костяк, на тебе весь журнал держится». Вовочка испуганно кивал. Набрали новых людей. Вовочка стал главным редактором и ужасно загордился. «А вы не верили», — говорил он нам, и мы смущенно пожимали плечами, потому что как же можно было не верить в такого бравого молодца? Вовочку выгнали через полгода, не заплатив ни за один из шести отработанных месяцев. Он подал в суд, где выяснилось, что он забыл заключить с журналом контракт, и подавать в суд ему просто не на кого. «Вовочка!» сурово сказала Ксаночка тоном общественного обвинителя. «Ксаночка!» — развел руками Вовочка. Они взялись за руки и пошли домой играть в баскетбол. На следующий день Ксаночка объявила общий сбор. С Вовочкой надо было что-то делать. Мы долго и уныло пили чай. Ксаночка пристально смотрела на нас печальными глазами, требуя немедленного вмешательства в Вовочкину судьбу». «Ну, — наконец сказала одна наша приятельница, — «не знаю, есть одно место, деньги платят регулярно». Мы восторженно загалдели, дескать, давай, давай твое место, давай быстрее. «Ну, — сказала приятельница, — не знаю, а если что...» Мы замахали руками, дескать, ничего-ничего, ничего не будет. Правда, Вовочка, обещаешь? Вовочка обещал. «Всё-таки молодец эта Ксаночка», — говорили мы друг другу, расходясь. «Такую бы жену да в мирных целях». На новом месте Вовочка работал исправно, в смысле не высовывался. Он даже вошел в доверие к главному редактору, в основном благодаря тому, что молчал на летучках. 90-е перевалили за середину. Началась эпоха капиталистического производства. Именно эта смена эпох и необоснованное доверие Вовочке и погубила главного редактора. Он послал его делать материал о фирме, выпустившей на рынок эксклюзивную косметику. Косметика была дорогая, фирма — известная. Короче, главный редактор взял немало. Но Вовочка об этом не знал. Он поехал на завод этой фермы и выяснил, что в эксклюзивный крем добавляют нерафинированное подсолнечное масло из ближайшего ларька, о чём и поведал народу. Редактору пришлось продать новенький БМВ, чтобы расплатиться с фирмой за такую упоительную рекламу. Главный технолог, разработавший рецептуру крема, даже грозился его убить. Но все обошлось. Пожертвовали Вовочкой. Он снова оказался на улице. «Вовочка!» — вскричала Ксаночка. «Ксаночка!» — промяукал Вовочка. Ксаночка встала на цыпочки и прижала к груди его буйную головушку. Итак, Вовочка решила оставить общественную деятельность и полностью порвал с реальностью. Он открыл интернет-сайт. На нем Вовочка со всем своим неизрасходованным журналистским пылом обличал пороки и язвы. Сайт был его личный, поэтому больше Вовочка никого не боялся и ни под кого не пригибался. Он скромно дудел в свою собственную дуду. Особенно доставалось от него премьер-министру Англии и королю Непала. Сайт назывался «Голая правда». Таким названием Вовочка намекал, что в остальных печатных органах читателю предлагалась «правда закамуфлированная», то есть не совсем правда, а как бы осетрина второй свежести. Но читатель не понял Вовочкиного намека, вернее, понял, но не то, что он имел в виду. В адрес Вовочкиного сайта стали приходить фотографии с голыми девушками и голыми юношами. Глядя на их выразительные позы, Вовочка печалился и с тоской вспоминал об отсосе молока новым доильным аппаратом. Однажды Ксаночка случайно заглянула в компьютер Вовочки. «Вовочка!» — простонала она и зарыдала. «Ксаночка!» — прошептал он и приложил руку к сердцу. Сайт пришлось закрыть. Эта история сломила Вовочку окончательно. В начале нулевых он решил уехать. Затея была дурацкой. Уже давно никто никуда не уезжал, а некоторые даже возвращались. Но Вовочка не искал легких путей он вообще всегда шел своей дорогой. Он думал, что перемена места жительства влечется за собой перемену судьбы. Он ставил судьбу в прямую зависимость от пространства. Он плел несусветную чушь о том, что душа не везде у себя дома и что он обязан отыскать дом для своей души. Ксаночка преданно смотрела ему в рот. Короче, он собрал нас у себя дома под баскетбольной корзиной и объявил о своем решении. Тут поднялась Ксаночка и тоже объявила о своем решении. Она не собиралась ехать с Вовочкой. Немая сцена. Про Ксаночку, между прочим, ничего не было известно. Мы так были заняты спасением Вовочки, что подразумевалось будто и у нее нет в жизни других дел, кроме как вызволять Вовочку из дурацких ситуаций. Ксаночка считалась кусочком Вовочки, а Вовочка — большим куском Ксаночки. Выходит, мы ошибались. Она за годы Вовочкиного бестолкового шатания по редакциям оказывается стала известным юристом, занимала приличную должность в солидной фирме и получала хорошие деньги — тащиться за Вовочкой ей было совсем неинтересно. Тот скис. Он ходил из дома в дом, из кухни в кухню и страшно надоедал нам жалобами на свою несчастную долю. Вовочка пил водку, ронял слезы в стакан и говорил, что не мыслит своей жизни без Ксаночки и Мариночки. Потом он пил водку без слез и повторял то же самое. Потом он просто пил водку. Кажется, мысль о предстоящей разлуке прочно укоренилась в его израненной душе. Вовочка смирился. В его голосе появились новые нотки. Дескать, что же делать? Надо продолжать жить. Вовочка стал энергично готовиться к отъезду. Первым делом он подал на развод из соображения мужской порядочности. Он считал, что должна дать Ксаночке свободу. Мало ли, как сложится жизнь у женщины, может, встретит кого-нибудь. На этом месте Вовочка вздыхал и пускал запоздалую слезу. Ксаночка растерянно смотрела на него. Она не ожидала, что Вовочке придет в голову дать ей свободу. Она вообще многого не ожидала. На следующий день после развода Вовочка и Ксаночка уехали в прощальное путешествие. Они сняли домик где-то на Валдае, подальше от человеческих троп. Ровно две недели они бродили по лесу, взявшись за руки, катались в лодке на озере и обнимались под кустами. Вернулись совершенно счастливыми. Мы встречали их на вокзале. Вовочка вышел из поезда и подал руку к Ксаночке. Та спорхнула на платформу, оглядела нас сияющими глазами и сказала «Поздравьте нас, мы решили пожениться». Потом Вовочка рассказывал, что там, на Валдае, Ксаночка в минуты близости стонала. «Неужели мы больше никогда не увидимся?» Свадьбу Ксаночка устроила роскошную. Можно сказать, она взяла реванш за ту давнюю студенческую, которая имела место, черт его знает, сколько лет назад. Был снят зал в ресторане «Прага». Сшито белое платье с пышной газовой юбкой. Приглашено сто человек гостей. Мариночка несла шлейф невесты. Из Израиля приехала двоюродная бабушка Ксаночки. Из Тамбова — троюродный дядя Вовочки — Молодым желали долгой счастливой жизни, кричали горько. Вовочка целовал Ксаночку, и гости хором считали на всю Прагу — раз, два, три. Ксаночка очаровательно краснела, улыбалась тихой торжествующей улыбкой и демонстрировала гостям бриллиантовое кольцо, которое подарил ей Вовочка. «Деньги на кольцо» он одолжил у бывшего будущего тестя. Оно символизировало окончательную победу Ксаночки. Вовочка с его самодеятельностью был полностью стреножен. Не то чтобы Ксаночка хотела реванша. Но знаете, все таки неприятно, когда мужик вырывается из уст. Есть в этом для женщины что-то унизительное. «Ты как думаешь, они уедут или останутся?» — спросила я мужа, когда мы шли со свадьбы домой. «А это уже Ксаночка будет решать», — ответил он. После свадьбы Вовочка с Ксаночкой ушли в подполье. Мы почти ничего о них не знали. Слышали только, что они активно готовятся к отъезду. Как-то так получилось, что им было не до нас. А мы что, нам тоже неохота под ногами путаться? все таки медовый месяц у людей... В ожидании приглашения на отвальную прошло несколько месяцев, однако его не последовало. Однажды, собравшись у кого-то дома, мы решили это дело прояснить и набрали к Саночке Вовочкин номер. Подошел какой-то посторонний дед и сказал, что здесь таких нет, были да съехали. Мы покачали головами, Ксаночку с Вовочкой осудили и выпили за их успехи за океаном. Прошло года два. «А может, три?» Я шла по Тверской и вдруг увидела знакомую фигуру. Это был Вовочка. Он почти не изменился. Та же бесформенная нелепая фигура. Те же размытые черты лица. Та же потертая кожаная корточка. Вовочка шел, слегка сутулясь, засунув руки в карманы. Меня он не заметил. «Вовочка!» — крикнула я. «Постой!» Он остановился, я подошла. Вовочка стоял и, не мигая, смотрел на меня. «Вовочка», — сказала я, — «ты что, меня не узнаешь? «Узнаю», — довольно безразлично ответил Вовочка. «Ты приехал? Надолго? Почему не позвонил? Как, Ксаночка? Как вы устроились? Мы же даже адреса вашего не знаем, уехали, слова не сказали. Ребята, между прочим, обиделись». «Ксаночка, хорошо», — не впопад сказал Вовочка. «Работает в юридической фирме, купила квартиру в Нью-Йорке». «Что значит «купила»? А ты? Ты что, опять без работы?» «Опять», — промямлил Вовочка. «Я, ты знаешь, в общем, ты не думай, она мне деньги присылает». «И Мариночка каждую неделю звонит», — такая красавица стала, вся в Ксаночку. «Вот, посмотри, это она в университете». Вовочка суетливо полез в карман и вытащил пачку фотографий. «А я к ним поеду, обязательно поеду. Вот, устроюсь на работу и поеду в отпуск. Ты знаешь, Ксаночка такая умница. А я что? Я тут у мамы», — бормотал Вовочка и совал мне в руки истёртые фотографии с заломленными углами.